Глава девятая. Чары Кикимор. Смотрела и не верила своим глазам. «Топи!» — высказал очевидный Александр. «Топи!» — высокомудро подтвердил Грей. «Топи!» — дрогнувшим голосом произнесла я. «А может, обойдем?» Оглянулась. Позади казалось бескрайнее поле. Вправо и влево тоже. Прямо передо мной будто кто-то провел линию, и в поле в ромашках и васильках резко обрывалось и начиналось болото. «Топи тянутся на многие мили вправо и влево!» — разбил мою едва родившуюся надежду старик. «Пойдем прямо!» С сомнением посмотрела на открывающуюся перспективу, покосилась на высокие сапоги мужчин, на едва закрывающие щиколотки свои тапочки и вздохнула. Вот как я в них по болоту пойду?» Вновь бросила взгляд вперед. Мрачновато. Высокие редкие деревья без листьев со странными, будто обтянутыми зеленой кожей стволами. Они хоть и стояли на приличном расстоянии друг от друга, но переплетались между собой ветвями, создавая нечто похожее на потолок. Огромные кувшинки привлекали первозданной красотой и исходившей от них нежностью. «Ядовиты!» – прокомментировал маг, поймав мой взгляд. Почва была влажной и непонятно, то ли земля, то ли вода в тине. «Пойдем по кочкам!» – скомандовал Грей и первым ступил в царство тины и мрака. Скакать по выступающим из болотной трясины небольшим островкам твердой земли – то еще удовольствие. Но, судя по бодрым прыжкам старика и блондина, это не составляло им труда. Зашевелился капюшон на моем плаще, улыбнулась. Проснулся малыш. Умильно потешная мордочка показалась перед моим лицом. Ром вылетел из капюшона, сделал широкий круг, смешно потягивая носом, будто пытаясь что-то учуять. Чихнул, сложив крылья, подлетел ближе к тени и резко вернулся ко мне. Уселся на правое плечо и что-то недовольно проворчал. «Мне тоже тут не нравится, Ром». Погладила недовольного дракончика. «Но у нас нет выбора!» Фырканье в ответ подняло мне настроение. Сунула руку в карман, достала кусочек вяленого мяса, протянула изумительному созданию. Еще вчера заметила, что Ром не равнодушен к мясу. Дракончик моментально слопал угощение и ткнул мокрым носом мне в щеку. «Щекотно!» Легко отмахнулась от игривого малыша. Погладила дракончика по голове, Тот прикрыл глаза от удовольствия. «Вот как Александр вчера мог сказать, что я хочу оторвать ему хвост? Мне бы и в голову бы не пришло обидеть такого кроху. А даже если бы и пришло, он же не настоящий дракон, а побочный эффект неудавшегося заклятия, то есть существо магическое. Правда, больше похож он был на самого обычного зверька, типа котенка или щенка, Игреева веселого, любящего вкусно покушать и долго поспать. Ром наклонил головку на бок и забавно зевнул. Умильная мордочка дракончика вызывала в душе нежность, ласково погладила по голове изумительное создание. Малыш залез в полюбившийся ему капюшон моего плаща и, видимо, решил продолжить сладкий сон. — Изабель! — позвал меня старый маг. «Подойди — Подойди! Удивилась. Находилась от него на расстоянии двух шагов. Куда еще подходить? — Выражение лица Грея было нечитабельным. Он еще раз махнул рукой, подзывая меня. Александр стоял почти вплотную к старику. Пожала плечами, подошла ближе. Грей указал рукой на странную воронку в нескольких шагах от нас. Слабое течение внутри нее завораживало. Вода словно утекала через невидимую дыру в земле, но действие это было бесконечным. Сама воронка была небольшой. Не больше двух футов в диаметре, но смотрелась волшебно. Возможно, из-за того, что среди темно-зеленой тины и бурой воды в перемешку с землей вода в воронке казалась чистейшей, словно дождевой, только что собранной в ладошке влагой с небес. Хотелось подойти ближе, зачерпнуть из нее. Сделала шаг. — Изабель! — блондин схватил меня за локоть. Раздраженно поморщилась из-за неожиданного препятствия, попробовала высвободить руку, но мужчина держал крепко. «Изабель», — привлек мое внимание старый маг, — «ни в коем случае нельзя приближаться к таким вот странным воронкам. Это очень опасно». Тряхнула головой и тут же замерла, внимательно прислушиваясь к себе. «О чем я думала? Что это такое? Собранная влага с небес?» В жизни не употребляла подобных выражений. «И это непреодолимое желание подойти к воде!» Заглянула глубже, на автомате разбирая несвойственные мне эмоции, совсем не похожие на меня восхищение природой. «Это же навязано!» «Изабель!» — тихонько позвал меня Александр. Подняла руку, призывая его молчать. «Мне нужна тишина, чтобы сосредоточиться. Я уже почти дошла до источника того, что вскружило мне голову, Но момент был потерян. Досадливо поморщилась, И тут вдруг в голове раздалось ехидное хихиканье, и донеслась эмоция легкого разочарования. Чужая. Испуганно схватилась за левое запястье. Невидимый ни для кого, даже для меня браслет, блокирующий мои способности, легко отдавал импульсы в кожу, будто кто-то легонько тыкал мелкими иголками. «Не может быть!» Этот браслет надела мне бабушка, а она сильнейший маг-менталист. Он сковывал мои нестабильные способности, давая возможность спокойно жить, без чужих чувств и эмоций. Неужели в чужом мире его действие ослабло? Но почему? Легонько простонала. мужчина с удивлением посмотрели на меня. Попыталась взять себя в руки и поставила защиту. Это первое, чему учат всех менталистов. Только вот пока она стоит, заглушаются и мои эмоции и чувства. Изабель вновь позвал Грей. Взглянула в светло-глубые глаза. Старый маг смотрел на меня с участием. Неужели понял, что со мной произошло? Здесь, старик сделал широкий жест рукой, сильна магия Кикимор. А наша магия, он кивнул на Александра, сильно ослаблена. Надо быть начеку. Нельзя поддаваться страхам, — он покосился на воронку, — или необъяснимому влечению. Молча кивнула, еще до конца не пришла в себя. Через час реза скакания по кочкам мы вышли на небольшую поляну. Хмуро разглядывала серую землю со шметками засохшей тины, но земля хотя бы была сухой. Появилась возможность походить по твердой поверхности. После скользких кочек было приятно ощутить под ногами ровную почву. Грей деловито прошел на середину поляны, скинул рюкзак, достал из него провизию, подозвал нас. Костер разжигать нельзя, начал Мак. Даже пытаться не стоит. Все равно погасится быстро. Заночуем здесь. Заночуем? Не удержалась от вопроса. Мы шли по времени не так уж и много, до ночи еще далеко. «В этих местах ночь наступает рано и неожиданно», — добавил Грей. «Чего нам ждать?» — Угрюмо вопросил Александр, безуспешно пытаясь чистить с сапог налипшую грязь. «Ждать нападения Кикимор», — мрачно ответил старик. «Не нападение в прямом смысле», — поправил себя маг, поймав два ошарашенных взгляда от нас с блондином. «Стоит ожидать того, что они попытаются наложить на нас чары». «Зачем останавливаться?» — перебил мерно говорившего Грея Александр. «Почему не пойти дальше?» «Потому что ночью можно не попасть ногой на кочку», — логично объяснил маг. «Еще не ночь!» — высказалась я и замерла на полуслове. В мгновение ока мы погрузились в полнейшую темноту. Еще секунду назад светило солнце безуспешно пытаясь пробиться лучами сквозь плотные заросли сросшихся верхушками деревьев. Уже сейчас кромешная тьма. Схватила за руку Александра, он просто сидел ближе. Слабо засветилась вершие посоха Грея. Очень тускло, но можно было разглядеть сутулую фигуру мага, напряженную блондина. «Кикиморы — большие мастерицы в накладывании чар». «Делают они это осторожно и не спеша. Человек даже сразу и не понимает, что попал под воздействие кикиморы», — тихо говорил маг. «Чаще всего до конца и не понимает никто». «До какого конца?» — поинтересовалась. «Мужчин они обычно очаровывают, завлекают, могут соблазнить. Перед смертью, разделив с ним плотские утехи, почувствовала, как у меня загорелись щеки». «Хорошо, что в темноте спутники не разглядят мое красное от смущения лицо. А вот женщин они обращают в себе подобных». «Гиблое место», — подытожил Александр. «Здесь редко ступает нога человека». «Редко», — подтвердил маг. «И поэтому надо быть крайне осторожными». Кикиморы заскучали без жертв, а тут сразу трое. На этой жизнерадостной ноте Грей замолчал. Я вздохнула, сняла плащ. Ром тихонько посапывал, скрутившись в клубочек. Задумчиво погладила его по голове. Он пошевелил кончиком хвоста, но не проснулся. Странно. «Не слишком ли долго и крепко спит малыш?» — сказала едва слышно, себе под нос, но Грей услышал. «Ослабла моя магия!» Старик подошел ближе, чуть подсветив навершием посоха дракончика. «А он...» Взгляд на Рома. Наверное, и проспит все время, пока мы будем идти по болотам. Но он же просыпался и летал. В самом начале, — объяснил маг. Сейчас даже я чувствую слабость. А как ты, Александр? Оглянулась на блондина. Тот был серьезен и молчалив. На вопрос старика лишь кивнул и продолжил разбирать рюкзак. Вот, — Грей протянул мне плед, — спи, Изабель. Завтра долгий путь. За день мы должны будем преодолеть Топи. А если не успеем? Внутри туго скрутилась пружина тревоги. А остановиться на ночлег будет негде. Эта поляна единственная в этих гиблых местах. Значит, будем идти в кромечной тьме, из-за каждой кочки ожидая нападения кикимор. Когда они не получают желаемое, сразу переходят к активным действиям. В любой момент из трясины может высунуться рука, схватить зазевавшегося путника и утянуть на дно. Так ярко представила подобную картину, что взволнованно ойкнула. — Не переживай, — успокаивал меня Грей. — Сначала они попытаются завлечь и утопить нас с помощью чар. На общем совете решили нежные леди, то есть мне, разрешить проспать всю ночь, а храбрым защитникам то есть Грею и Александру, дежурить по очереди. Не возражала. Взяла пледик, положила рядом с собой Рома. Он лишь потешно взмахнул хвостиком и свернулся туже. Закрыла глаза и моментально уснула. Проснулась от необъяснимой тревоги. Резко села, оглянулась. Дракончик спал, мило посапывая во сне. Александр бесшумно спал в двух шагах от меня, положив под голову руку. Грея нигде не было. Поднялась на ноги, обошла всю полянку. Мага и след простыл. Только посох сиротливо валялся на земле. Внимательно осмотрелась еще раз. Замерла. Осознала, что вижу и блондина, и рома. Но как такое может быть? Свет луны был настолько слаб, что не пробивался сквозь плотно переплетенные ветви над головой. О звездах и речи не шло, от них света еще меньше прекрасно помнила о резко опустившейся кромешной темноте. Закрыла глаза, пытаясь прочувствовать. Ничего. Вздохнула и сняла щит. И разом на меня вылилось столько эмоций, за многие годы пропитавшие топи насквозь, успевшие плотно сплестись с вечностью болот, что закружилась голова, пришлось присесть. Скрестила ноги, отдышалась, И только тут заметила наполнившие все вокруг крохотные мерцающие искорки. Мелкие огоньки летали от кочки к кочке, опускались на твердую поверхность поляны и, едва коснувшись ее, взлетали вновь. Они собирались в небольшие кучки и тут же рассыпались. Засмотрелась на необычные всполохи искорок. Одна из них подлетела к кончику моего носа. Это было удивительно, но. Готова была поклясться, что ощутила от нее эманацию радости. Внезапно почувствовала острое, непреодолимое влечение пойти за одним из огоньков. Помнила про предостержение Грея, но сопротивляться необъяснимому позыву не было сил, да и желания. В глубине души поняла, что всю свою недолгую жизнь мечтала об одном. Мечтала очутиться в таком месте, где не будет чужих эмоций. Не будет чужих чувств, которые болью отзывались во мне каждый раз, где будет блаженная тишина. И топи пообещали мне это. Здесь меня ждали. Сняла тапочки, босыми ногами ступила в теплую жижу. Огонек весело кружил перед моим лицом. Ступать по теплой. Будто ласкающие ноги в воде было невероятно приятно. Остановилась, прислушиваясь к своим ощущениям, словно вернулась туда, где меня ждали. Атмосфера родного дома распахнула передо мной свои объятия. Глубоко вдохнула тонкий цветочный аромат. Огонек сразу среагировал на мою остановку. Начал носиться у меня перед лицом кругами, а затем вдруг резко сделал поворот налево. Повернулась вслед за ним. Первым увидела Грея. Он стоял неподвижно на небольшой кочке, места на ней едва хватало для его ног. Но мужчину, видимо, ничуть не смущал данный факт. Стоял, расправив плечи, вытянув руки вдоль тела, словно по стойке смирно. Чуть приблизилась к нему, осторожно заглянула в лицо. Глаза мага были широко открыты, но слишком отрешен был взгляд. Весь его вид выражал безмятежность и полное умиротворение. Протянула было к нему руку, но тут из-за широкой спины мужчина вышла девушка, высокая, гибкая. Легкое полупрозрачное одеяние было слишком коротким, выставляя на обозрение красоту длинных ног. Длинные светлые волосы, заплетенные в мелкие косички, доходили до ее колен. Взглянула на меня, протянула ко мне руку с длинными изящными пальцами, на ноготках сверкнули бриллианты, мелкой росопью украшавшие ногтевые пластины. Большие, чуть раскосые ярко зеленые глаза смотрели тепло и приветливо. Пухлые губы, чуть вздернутый носик, красиво. Добро пожаловать, сестра! раздался мелодичный голос. Ты принесла дары. Пойдем. Она вновь протянула руку. Казалось таким естественным, ответить ей улыбкой, и таким нестерпимым было желание обнять ее, прижать, словно и правда сестру, с которой не виделись уже очень-очень много лет. Меня зовут Миэль! Девушка усадила меня на соседнюю с Грэем кочку, сама присела рядом. «Изабель!» Звук собственного голоса смутил меня. По сравнению с мелодичным голосом красавицы, мой собственный был похож на карканье ворона. Миэль взяла прядь моих волос, едва коснувшись пальцами кожи на лице, а мне вдруг стало спокойно в душе. Было приятно, что Миэль сидит рядом, Было приятно, что она касается моих волос. Немного смущал Грей. Он продолжал стоять прямо и смотреть во дни ему видимые дали. «Ты убьешь его?» Красавица нырнула рукой в воду, достала крохотный цветок с длинным стебельком, завязала косичку, которую уже успела сплести. Взяла еще одну прядь волос и лишь после этого ответила. «Нет, пожалуй». Оглянулась на нее Мель прикусила губу. Так делают дети, когда заняты чем-то очень интересным. Кивком головы девушка велела не вертеть головой. «Он мне нравится. Оставлю его себе. А вот второго придется убить». «Почему?» Удивилась, что известие, сказанное спокойным голосом, не вызвало ничего, ни отрицания, ни эмоций, лишь легкий интерес. «Слишком легкий интерес». И я отвлеклась на проплывающую мимо лягушку. Она так задорно шевелила лапками, что мне тут же захотелось окунуться в воду. Но легкое касание моего плеча остудило желание. Продолжила сидеть смирно, чтобы Миэль было удобнее плести косы. «Нашим чарам поддаются лишь те мужчины, у которых разбито сердце», — проворковала над моим ухом девушка. «Вот он...» Легкий взмах руки на неподвижного Грея станет хорошей игрушкой. А другой? А другой еще не знал любви. Мель повернула меня к себе другим боком, взяла прядь моих волос, не спеша принялась плести. Он еще не знал сладостных объятий любимой. Он еще не вкусил непреодолимого влечения, обжигающей страсти. Не знал не прочувствовал горечь разлуки, не познал страха безответности, не переживал острой ранящей душевной боли, которая настолько поражает разум, что можно стать безумным. Или, красавица покосилась на мага, можно суметь с этой болью жить дальше, но рана не затянется никогда. И что же, он даже чуточку ни в кого не влюблен? Почему-то этот факт вызвал в душе больший отклик, чем признание Мэль в том, что она хочет убить его. Девушка не ответила, я вновь отвлеклась на проплывающих мимо лягушек. Они так забавно шевелили лапками, умильно вертя ими в воде, что вызывали острое желание немедленно к ним присоединиться. «Готово!» — воскликнула девушка и хлопнула в ладоши. Потрогала свою голову. Ощутила кучу мелких косичек, и когда успела столько заплести. Он тебе нравится? Мель легонько повернула мое лицо к себе, пытливо заглядывая в глаза. Не знаю, отвела взгляд. Изабель. Девушка легонько коснулась губами моей щеки, запечатлив на ней легкий поцелуй. Он тебя недостоин. Оставайся со мной, Изабель. Оставайся с нами. Внезапно обнаружила, что мы сидим в кругу стоящих в полупрозрачных одеяниях девушек. Повертела головой, насчитала десять прекрасных созданий. На голове у каждой было заплетено множество косичек. На лице у каждой ярко горели зеленые глаза. — Мы с сестрами, — продолжила Мель, привлекая мое внимание, — подарим тебе любовь и покой, которого ты так жаждешь. Удивленно взглянула на нее, откуда она знает. Внутри меня будто раскинулся плотный туман, перекрывающий мои чувства и эмоции, а девушка рядом манила своей чистотой и ясностью. Казалось, стоит протянуть ей руку в ответ, стоит согласиться на ее предложение, и все в жизни встанет на свои места. Наступит долгожданная тишина и покой. «Я знаю, что с тобой случилось, сестра!» Взмах тонкой руки. С ужасом наблюдала, как черная паутинка вновь проявилась на моих руках, расползаясь с шламляющей скоростью по коже. «Мы поможем тебе, Изабель!» Девушка ласково коснулась моего лица, я прикрыла глаза. А когда открыла, паутинка уже исчезла. «Но только если ты останешься с нами. Ты согласна?» «Да!» — выдохнула и радостно улыбнулась. Туман внутри, наконец, начал рассеиваться, и на его место пришло яркое солнце. Острое желание остаться Миэль всегда было нестерпимым. Согласиться с ней означало стать счастливой на всю долгую-долгую жизнь. Непреодолимой стала тяга окунуться в воду. Легко вздохнула и протянула руку. Вот воды коснулась кисть, «Вот рука ушла по локоть, вот близится плечо. Хочу туда, окунуться полностью!» Миэль нежно, но твердо подняла меня на ноги. Не смогла сдержать вздоха разочарования. «Не сейчас, Изабель. Скоро!» — пообещала девушка. «А пока надо сделать очень важное дело». Красавица протянула раскрытую ладонь, и на ней тут же появился тонкий кинжал. На лезвии отражались танцы летающих искорок. Взглянула в лицо девушки, та легко улыбнулась, кивнула. — И тогда ты останешься с нами навсегда! — Да! — выдохнула в ответ и взяла кинжал. Его рукоять приятно холодила ладонь. — За мной! — небрежно бросила магу Меэль. Мы шли с сестрой за руку. На расстоянии нескольких шагов за нами плелся Грей. Еще чуть дальше, широким кругом, словно летели над водой наши сестры, безмолвные. Пришли. На поляне, лежа на спине, спал Александр. Подошла к нему ближе, взглянула в безмятежное лицо. Занесла над ним кинжал.